Лекция 16. -я. О четырех кулонах и попытке избежать ответственности. Я редко обвиняю жизнь в том, что она приносит плохие новости, но в такие минуты, как это, начинаю подозревать, что она задалась целью отправить меня в нокаут. Мы с Дарианом заболтались, но даже нескольких часов с нами неудивительным образом хватило. Вскочив по звонку будильника, я быстро собралась и побежала в лекарское крыло в надежде проведать Кристона перед завтраком, узнать, как он себя чувствует. И ведь хотела заглянуть всего на минутку, но задержалась на час. Ведь время, проведенное за поцелуями, летит незаметно. Выпросив у лекарок для себя булочку с чаем, я наскоро позавтракала и побежала на занятие к господину Клеба но в коридоре была срезана громким и радостным. Рианочка! Мама стояла возле стойки дежурной лекарки и обрадовалась мне, как внезапному подарку под елочкой в лесу. Мама, что ты тут делаешь? Встревожилась я. Дариан обещал ничего не говорить ей про Хэтта Наша, но массовая драка это не то, что может остаться утаенным в стенах академии полных болтливых адептов и не менее словоохотливого персонала. Тем более от такой хваткой вездесущей женщины, как Гордарика Нэш. Но лицо госпожи Нэш внезапно расплылось в довольной улыбке, а тон стал сладким и сюсюкающим. «Жду, пока моя малышка намилуется со своим новым мальчиком. В оба такие сладкие пирожочки!» «Мам!» — возмущенно шикнула я молчу молчу покладисто кивнула та но по дурацки улыбаться не перестала манжета на руке лекарки пискнула передавая сообщение после чего девушка бросила на меня многозначительный взгляд и обратилась к маме госпожа нэш он освободился можете проходить великолепно заявила мама тоном высокопоставленного начальника взяла меня за руку и повела за собой в кабинет Тихона Горячего. «Приветствую, Гордарика!» — отозвался тот, поднимаясь. «Адепт Канеш, почему ваши круги под глазами становятся все больше и больше с каждым днем? «Потому что любовь!» — заявила мама, а я не удержалась от того, чтобы немного побыть подростком, и демонстративно закатила глаза. Хозяин кабинета выглядел старым и усталым, даже для такого надежно мертвого некронавта, как он. Оранжевая повязка — обязательный атрибут для всех восставших из мёртвых, кокетливо свесила свой кончик из нагрудного кармана белого халата, точно ножка незамужней девицы, показавшаяся в разрезе юбки. Я тихим мышонком прошмыгнула внутрь, вежливо улыбнулась старичку в халате в качестве приветствия. Села на кушетку, Чинна сложила руки на коленях и огляделась. Окна оказались не только зашторены, но и затянуты магической пленкой. Стол господина Горячего завален бумагами. На самый край задвинута тарелка с дважды надкушенным бутербродом причём кусали с противоположных сторон, словно человек оказался поглощен процессом настолько, что не обратил внимания на такие мелочи, а после в рабочем угаре так и вовсе забыл про желание подкрепиться. В центре, точно призовой кубок, высилась подставка с одинокой пробиркой. Пробирка была стандартной, с кровью, которую лично у меня в последние несколько недель Лекарки брались с неприятной регулярностью. «Адриана Нэш», — подсказывали крупные буквы на стикере сбоку, подтверждая, что интуиция бьет в тревожный колокол не просто так. «Ну, рассказывай, что показали твои опыты?» — поторопила мама, одаривая господина Горячего взглядом милостивой королевы. «Только прошу, давай попроще» без заумных деталей, в которых разберется только специалист. Мама становилась еще более прекрасной и самую капельку одухотворённее, когда принималась командовать и видеть в окружающих людях своих подчиненных. Каюсь, в такие моменты я все еще пыталась представить Гордарику Нэш в роли тихой обычной домохозяйки. И знаете что? Даже в образе скромной хранительницы домашнего очага и духовки Она грозит кому-то сковородкой и обещанием прокрутить в фарш. Видимо, если в женщине есть характер, то его не скроет даже кухонный фартук. И «Если в двух словах гардарика, проговорил хозяин кабинета, роясь в горе листов в поисках какого-то архиважного клочка бумаги, исписанного вдоль поперек. Состав крови Адрианы непросто изменился после пореза. Он стал уникален. «И?» «И это еще не самое невероятное», — сообщил женский голос. Мы синхронно повернули головы в сторону открывшейся двери и обнаружили легендарную доралкай в компании последнего Тиграя. «Всё не так, как полагали белые ткачи», — огорошила присутствующих Эрик Магни и усмехнулась. Мама отреагировала на это скептически поднятой бровью, Тихон Горячий оторвался от поисков и поднял голову, а я мысленно повторила «белые ткачи». Уж не об этом ли повышении упоминала мама? «Очень хочется сказать, а я вам говорила, ну да не стану злорадствовать», продолжила декан факультета Звездокрылов. «То, что вы считали артефактом, в действительности оказалось защитным корпусом. Идеальным для отвода глаз — и экранирование магического фона самого предмета. К счастью, нам удалось подковырнуть эту скорлупку и добраться до орешка». Пока она говорила, Мел подошел к столу и прямо на бумажный завал положил серебряный кейс. Щёлкнули запоры, крышка откинулась вверх, и все затаили дыхание. Я заинтригованно вытянула шею и привстала, чтобы тоже иметь возможность разглядеть загадочный предмет. В специальном углублении чемоданчика лежала простая с виду брошь в виде головы лошади. Сам силуэт был выполнен из белого камня с голубоватым отливом, который причудливо переливался и играл в лучах искусственного света. Рядом с брошью лежала короткая спица, которую я сперва приняла за шпильку для волос, но, присмотревшись, поняла, что это искусно выкованный миниатюрный клинок в половину моей ладошки. Ни брошь с головой лошади, ни мини-кинжал не казались роскошными или опасными, только жутко старыми и нуждающимися в чистке профессионала. В целом, ничего сверхъестественного. И почему все побледнели? Эрика Магни... Встретилась взглядом с мамой и вкрадчивым тоном продолжила. «Теперь нет никаких сомнений. Это она. Это Адриана». И вот тогда в кабинете грянула тишина. Мама принялась нервно кусать подушечку большого пальца. Господин Горячий вытащил из кармана бандану и приложил к испарине, выступившей на лбу. Тиграй так вообще отошел в сторону, Прислонился к стене и сделал вид, что он тут так, исключительно для того, чтобы внести и пафосно открыть кейс. Ну а я... Я не выдержала этого многозначительного молчания. Встала, нахмурилась и громко полюбопытствовала. «Кто-то, может, уже объяснит мне, в чем дело?» Мама вздрогнула и посмотрела затравленным взглядом. «Малышка, понимаешь...» Замялась она, как-то разом растеряв весь свой начальственный ореол. У меня сердце ёкнуло. Потому что если и был на свете знак, предвещающий большую катастрофу, то вот он. Ведь по-настоящему испуганная гордарика Нэш — это нонсенс. «Адриана, а что ты знаешь о всадниках апокалипсиса?» Пришла на помощь декан моего факультета. Я непонимающе посмотрела на женщину и перечислила. Чума, война, смерть, голод. Но при чем тут это? У нас есть все основания полагать, что ты — новый мор. О, нифига ж себе выводы! Для верности, выждав минуту, но так и не дождавшись благословенного шутка, я обвела взглядом присутствующих и сосредоточилась на Эрике Магнии, как на самой вменяемой в текущей действительности. «Простите, я... кто?» «Всадник. Точнее, всадница». Спокойно, словно речь шла о дежурстве в ангаре мясника, повторила декан факультета «Звездокрылов». «Одна из четырех предвестников масштабного трендеца. И она даже улыбнулась. А вот я ощутила что голова гудит в попытке обработать и понять свалившуюся на нее новость, но пока получается плохо. Самое время сказать «мама меня к такому не готовила», тем более, что вот она рядом, подтвердит как миленькая. Еще лучше бы присесть или даже прилечь на кушетку, закрыть глаза и притвориться, что все это дурной сон. Но детектор плохих новостей... Настойчиво советовал потыкать палкой в подробности, чтобы точно узнать, в какую глубокую яму проблем Адриана Нэш угодила на этот раз. А! Выдавить из себя нечто связное получалось лишь со второго раза. А вы уверены? Процентов на 80. уничтожил последний учек надежды, господин Горячий, и кивнул в сторону пробирки, горделивой царицей, возвышающейся над столом. «Я поэкспериментировал с вашей кровью, голубушка, и все пробы подтверждают это предположение. Но позвольте, для наглядности я продемонстрирую свои выводы. Мэл, вы же не откажетесь побыть контрольной группой?» Судя по лицу, Тиграй не отказался бы от возможности свалить отсюда поскорее, Но все таки отлип от стеночки и подошел к столу. «Как вам наверняка известно, некронавты не стареют, не болеют и не умирают», — заговорил старичок, закатывая рукава халата. Глаза его при этом горели огнем предвкушения, а лицо как будто помолодело и утратило пяток другой морщин. Так уж вышло, что всякий шагнувший за грани следователь посмертных состояний не возвращается прежним. Наши души учатся обманывать саму смерть, вследствие чего тела также трансформируются. Мэл, дотроньтесь до артефакта. Некронавты обошли кейс и возложили руки на безобидную с виду брошь с головой белой лошади». «Вы должны знать, моя голубушка, что клетки человека, как, впрочем, и других живых существ, за исключением разве что троллей, умирают приблизительно после 50-го деления и проявляют признаки так называемой старости ближе к этому числу». «Деменция клеток? Хм, не знала». Однако после возвращения из-за грани в мир живых Наши с Мелом клетки лишились своего предела деления Но и это еще не самое удивительное, Адриана Серьезно, Что может быть более удивительным, чем по сути своей бессмертие? Думаю, что хватит, — заметил господин Горячий Тиграй и декан факультета помощи и возвращения синхронно подняли руки Кожа обоих почернела, пальцы разбухли, и... и я непроизвольно затаила дыхание, потому что все это крайне неприятное, откровенно неприглядное зрелище кое-что напомнило. Опустила взгляд и глянула на собственную ладонь, точнее даже на розовый след от пореза, который едва не стоил мне жизни. Странно, а ведь все эти недели я почти не замечала его. Все так стремительно зажило и не вызывало тревоги или дискомфорта, что я попросту выкинула неприятные моменты из головы и не вспоминала о не самом приятном времяпрепровождении в этих стенах. Неужели зря? Пока я таращилась на собственную руку, Тихон Горячий продолжал малоаппетитную демонстрацию, сопровождая процесс пояснениями. Еще одно удивительное свойство строения тела некронавта — это стремление всех клеток вернуться в то состояние, в котором они впервые шагнули за гранитой жизни. Сейчас наши тела озабочены тем, чтобы восстановить все как было. В среднем потребуется минут 30 до полного исцеления. Однако, если я воспользуюсь кровью адептки Нэш и сделаю вот так... Старичок... С азартом молодого схватил пробирку с подставки. Поддел ногтем большого пальца пробку, наклонил и капнул на почерневшую кожу. Быстро растер по ладони и для сравнения приблизил к руке Мэла. Результат, откровенно говоря, пугал. Меня так точно. Нет, мгновенного эффекта не случилось. Но даже невооруженным глазом стало заметно, что рука господина Горячего «Выглядит намного лучше, да и восстанавливается не в пример быстрее, чем у Тиграя». «А теперь попробуй коснуться артефакта сама», — попросила госпожа Магни. «А если вы ошиблись?» — откровенно струсила я. мое тело не умеет восстанавливаться, как у некронавтов». «Умеет!» — добродушно улыбнулся господин Горячий. «Уже умеет, иначе ты, голубушка, не пережила бы контакт с артефактом в первый раз». «Как?» — я судорожно сглотнула. «Как это случилось с Астрид? «Да». Глянув на маму, а после на совершенно бесстрастную Эрику Магни, Яна наскребла по сусекам души капельку отваги и подошла к столу, где лежал кейс. Пальцы дрожали, выдавая мое состояние. Сердце глухо стучало, отдаваясь в ушах и в сдавленном горле. Быстро мазнув кончиками пальцев по гладкой белой поверхности с голубыми проблесками, я отдернула руку и с ужасом уставилась на нее. Рука оказалась совершенно здорова, но задрожала еще сильнее. «Ух ты ж!» «Вот и все, что я смогла выдавить из себя» и таки упала на кушетку. Посидела, подумала, спросила. «Как такое возможно?» «Замечательный вопрос», — одобрила мама, выдвигая ближайший стул и тоже присаживаясь рядом. Эрика Магни запрыгнула на подоконник. Мел вернулся к подпиранию приглянувшейся стеночки, а господин Горячий стал шарить по заваленному столу Пытаясь найти среди вороха бумаг столь опрометчиво брошенную пробку. Видишь ли, малышка, мама одобряюще сжала мою похолодевшую ладонь в своей и пустилась в объяснение. По одной из легенд: творец создал наш мир за семь дней. Любуясь на плоды творения своего. Он кинул взгляд в будущее и сообразил, что созданная им утопия рано или поздно, но все же предположительно рано угробит саму себя. И тогда Творец поднял с земли четыре камня, поцеловал каждый и бросил на землю. Творец не таил зла, но первый камень упал в центре человеческого поселения, и всякий, кто рядом был, зашёлся кашлем. Второй камень... Пролетел дальше, обрушился на хижину вождя их соседей и подняли мечи брат на брата. Третий камень упал в поле пшеницы, засеянное пахарем, и отравил все посевы. Последний камень разбил голову мужчине. Так были призваны четыре всадника на четырех конях. Белым, рыжим, черным и прозрачным. Мор, война. Голод и смерть. И это тот самый случай, когда история стала легендой, а легенда фарсом, заключила Эрика Магни, а господин Горячий радостно крякнул и таки нашел пробку. Хорошо, согласилась мама, и голос ее был мягким, как шелковый шнур, который затянули на шее. И что, по-вашему, случилось на самом деле? Я поморщилась. Недовольная откровенной неприязнью родительницы к той, кого я могла смело назвать своим наставником. А на деле же кучка спятивших архимагов утопила целый город в реках крови, о чем прекрасно помнят тролли, изгнанные в гагатовой топе. Вот как были созданы четыре артефакта, дающих силу. Четверка сумасшедших, сотворившая непоправимое. Эрика Магни насмешливо фыркнула, и качнула головой, ведь Дарал Кай была не из тех, кто дрожит и пугается при виде сильных женщин. «Не стоит, госпожа Нэш, не стоит оправдывать человеческую природу творцом и божественной волей. И уж точно не стоит рядить кровавые подробности в красивой одежде легенд. Научитесь брать ответственность, а не перекладывать ее с одних плеч на другие». Мама подобралась, выпрямила спину, и сжала челюсти так, словно госпожа Магни стыдила лично ее. Не в силах терпеть это напряжение и уж тем более сидеть на месте, я вскочила и пересекла комнату, налила из кувшина воды, взяла стакан, выпила и помотала головой. Нет, все равно это не может быть правдой. С чего они вообще взяли, что этот артефакт тот самый? Где факты? «Где доказательства?» «Это не может быть правдой!» Вырвалось у меня. «Я не верю!» Пожилой некронавт грустно улыбнулся и заговорил. «Голубушка моя, а вам не приходило в голову, почему даже спустя столько десятилетий после ссылки всех некронавтов на архипелаг Берег Костей никто из ваших умников не смог повторить нашу оглушительную победу над смертью?» потому что это незаконно и против человеческой природы. На меня посмотрели, как на глупое и дитя. Тихон Горячий дёрнул из нагрудного кармашка оранжевую бандану, потеребил в руках и в глубокой задумчивости уставился в никуда. «Я хорошо помню тот день, когда к нашей немногочисленной исследовательской группе примкнул Грег», разоткровенничался некронавт. Мой дорогой и уважаемый коллега был гением. Безумным, надо сказать, но все же. Изобретённый нами ритуал посмертного перехода стал прорывным, однако не был возможен без артефакта, который тогда принес в лабораторию Грег. Да, теперь уже можно говорить правду. Мой дорогой друг и коллега был четвёртым всадником. Он был смертью. И только благодаря его силе мы смогли стать некронавтами и наворотить дел. Есть и ещё одно доказательство существования артефактов. Заметила Эрика Магни и кинула быстрый взгляд в сторону Мэла. Тот недовольно выдохнул и скупо поделился. Я почти забыл о том, что уже видел один из кулонов ранее. Но драка между северянином и демоном — спровоцировало воспоминание о том, как я сам стал некронавтом. Тиграи были лучшими и самыми беспощадными бойцами, пока не пришел война. Второй всадник. Он вырезал нас всех, не щадя женщин, детей безоружных. Я помню его бесстрастное лицо, его заляпанное кровью оружие и кулон на шее, янтарную лошадку, точную копию той, что лежит сейчас в кейсе, только из другого материала. Я нахмурилась еще раз, переживая тот момент, когда встретила Тиграя после битвы. Вид у него был действительно странным, если не сказать абсолютно нечеловеческим. Что должно чувствовать существо, которое потеряло всех близких, всех тех, кто был его племенем, точкой отсчета родом? Чувствовал ли мясник что-то подобное или просто был засранцем с мерзким характером? «Детка», — позвала мама, возвращая в неутешительную реальность, где амбициозные взрослые пытались сделать из меня всадника апокалипсиса. Дариан связался с твоим отцом, как только стало ясно, что ранение тебя изменило. У меня за спиной, между прочим, о чем я крайне негодую. Ну так вот». «Хейнер собрал все похожие случаи за последние сто лет, и...» «И судя по тому, что ты, Адриана, оказалась единственной выжившей после взаимодействия с этой штукой, артефакт признал тебя своей хозяйкой», — решила добить меня декан факультета Звездокрылов. Я постояла немного, обдумывая все сказанное в этой комнате, и преисполнилась оптимизма, очень близкого к истерике. «Ладно, хорошо, отлично. Давайте закроем кейс, спрячем эту штуку так, чтобы я не смогла ей воспользоваться, и все будут целы». «Боюсь, что это никого не спасет, Риана», — разрушил надежды Мэл. «Появление всадников есть свидетельство масштабных катастроф для всего человечества», — грустно улыбнулась мама, — подходя и крепко обнимая меня. Как бы мы все не хотели спрятать голову в песок, но ты только первый сигнал. Я закрыла глаза и протяжно выдохнула. Ну а что тут скажешь? Сегодня я узнала, что есть люди, которые несут разрушение и хаос. Есть те, кто приносит любовь и добро. Есть и такие, что несут порядок и справедливость. И есть я. Я не сукей с лошадкой.